Территория Ордена База по приему переселенцев и грузов России год 6 число 7 месяца Среда 19.15 Чем можно занять несколько часов томительного ожидания? Я вздремнул пару часов все же не выспался сегодня посмотрел телевизор по которому шли местные новости и какие-то старые вестерны Сэма Пекин, Пекин покажется но я не уверен Пропустил начало и одного и шедшего сразу за ним второго фильма. Сосредоточиться на кино все равно не получалось. Я пошел вниз, в бар. Лучше уж принять на грудь в преддверии грядущего объяснения. В баре сидело трое солдат в песчанке, но без бронежилетов, шлемов и оружия. Они пили пиво. Больше не было никого. Лишь за стойкой стояла чернокожая девушка из тех, которых я раньше видел здесь работающими официантками. Я подошел к ней... Попросил пинту, которую она мне немедленно налила. Спросила, предпочитаю я оплатить сразу или открыть счет. Я предпочел счет. Все равно мне еще долго сидеть. Взял с подставки у стойки меню и, прихватив кружку, пошел за столик. Есть не хотелось совсем, но я все же выбрал клап-сэндвич с курицей и есть просто брюхо набьешь. И не развезет после второй кружки. Все же только вчера ел в последний раз. На улице тоже было пусто. Смотреть не на кого, но в баре висели телевизоры, по которым в записи крутили старые гонки квадроциклов по саванне. Те самые 400 километров Порто-Франко. Ладно, хоть это посмотрю. Куда так Джей-Джей стремится попасть и зачем ей это надо? Квады пылили, прыгали, ревели моторами, часто переворачивались, кто-то свернул себе шею. Ничего так активненько. Принесли сэндвич. А если точнее, то четыре небольших сэндвича из скрепленных зубочистками тостов, проложенных между ними ломтиками помидора, яйцом, куриной грудкой, салатом и издобренных майонезом. Вокруг сэндвичей на тарелке была гора картошки по-французски. Картошка-то по-французски, а вот появилась впервые в Бельгии, и к Франции никакого отношения не имеет, что характерно. Кое-как, довязь и запивая пивом, проглотил два сэндвича из четырех. Зато кружка закончилась, теперь можно следующую просить. Показал пальцем на кружку, после чего поднял один палец вверх. Девушка из-за бара одними губами спросила «Еще одну?». Я кивнул в ответ. Она кивнула мне и тут же наполнила следующую. На стойке лежали местные газеты. Я взял верхнюю из стопки и развернул. «Какие-то новости. Местные и международные. Много объявлений. Продают, покупают». Машины, подержанного мебель в связи с переездом, даже домашних животных. Что угодно. Ладно, удачно продать им мебель, что еще скажешь? Посмотрел на часы, еще больше часа. Это хорошо или плохо? Может и хорошо. Сижу вот с пивом и газетой, и не надо никакой женщине объяснять, что она мне, конечно, нравится, но мы же можем оставаться друзьями и все такое. Или плохо, потому что уже совсем плохо мне самому, и будь что будет, лишь бы скорее. Светлана появилась ровно в семь, когда я уже осушил третью кружку и ожидал четвертой. Против своих собственных ожиданий и надежд я не опьянел совершенно, как будто вместо пива компот пил. Она почти бежала по улице, явно высматривая меня в баре. Увидела, лицо осветилось улыбкой. Через несколько секунд она села напротив, улыбаясь, слегка запыхавшаяся, и спросила, «А даме пиво?» «Дама вроде бы толстеет от пива», вспомнил я ее заявление с нашей прошлой встречи. «За один раз не потолстеет, отмахнулась она. К тому же я и так два килограмма за месяц набрала, все равно сгонять нужно. Не спорь, закажи немедленно». Девушка смотрела в нашу сторону, поэтому я просто показал два пальца. Она опять молча кивнула и принялась наполнять кружки. Светлана молча смотрела на меня и улыбалась. Ты чего веселишься? – поинтересовался я. А я глазам пока своим не верю, – откинулась она на спинку стула, закинув руки за голову. А чего и так высокая её грудь поднялась ещё выше? Действительно вернулся? Тебя повысили? Да и очень даже повысили. Она положила локти на стул и чуть нагнулась вперед. Я возглавила аналитику, хотя по названию она числится архивом. и теперь пользуешься служебной информацией в личных целях», сказал я утвердительно. «Еще как? Но не только в своих, а еще и в твоих личных». «В моих?» – удивился я. «Да, в твоих», – подтвердила она. Принесли пиво и меню Светлане. «Я голодная, времени нет поесть», – объяснила она. «Сейчас минутку». Она просмотрела закатанную в пластик-карту меню с обеих сторон и заказала карри с курицей и рисом. Попросила не слишком острый. Затем повернулась ко мне. «Именно в твоих интересах», — повторила. «Объясни», — попросил я, несколько заинтригованный. Чуть позже покачала она головой. «Лучше расскажи, где ты сейчас и как? Что ты сейчас делаешь?» «В общем, в основном я в дороге», — сказал я. «Я начал торговать оружием. Наверное, самое подходящее занятие для меня. Все равно больше ничего не умею толком». Сейчас приехал из Порта Франко, открыл там магазин. Здесь мне надо встретить человека. Я ожидал встречного вопроса вроде «Так ты не за мной приехал, но такого не последовало». Вместо этого она начала расспрашивать меня о том, где я был, с кем общался, как решил заняться торговлей. Я в ответ выдал исправленную и сокращенную версию своих приключений. Рассказал, что отправился в ППД с колонной русской армии. что решил ее опередить и по пути случайно обнаружил засаду. Рассказал, что засаду перебили. Она кивнула и сказала, «Я уже это знаю. Ты с командиром колонны приходил получать деньги в наше отделение банка Валамо. Ты за мной следила?» «Нет, и не было такой возможности, отрицательно покачала она головой. Я потом стала выяснять. И еще тебе переводили деньги. Две премии по тысяче из отделения базы Северной Америки. А потом ты снова появился в Валамо И получил сразу за семнадцать человек. Это ты их всех убил, что ли? Не всех, покачал я головой, и не сам. Настроя было. Фактически, моих двенадцать, но мне помогали. Сам бы не справился ни за что. А потом тебе снова перевели деньги техасские минетмены, еще три тысячи, продолжила она. И под таким же обоснованием. Как ты там оказался? Магазин напаяхал, ломал, пожалуй, плечами. Приходится участвовать в их рейдах тоже. если хочешь жить в городе и пользоваться уважением. Иначе не выйдет. Она кивнула, как будто подтверждая, что знает правила жизни Аламо. За пару месяцев на тебя мой отдел записал 22 бандита и соучастие в уничтожении аж 47 подвела на итог. «Вы ведете записи?» – удивился я. «Мы – архив и записи», – сказала она, посмотрев на меня, как на слабоумно. «Естественно, мы ведем записи и анализируем информацию». том числе и по критериям, по которым ты угодил в поле зрения системы. У тебя один из самых высоких рейтингов среди тех, кто проходил ворота на этой базе. Результат результату рознь, хмыкнул я несколько скептически. Я снайпер по воинской специальности. У снайперов всегда результат высокий, больше, чем у других. Но снайперы действуют в рамках чужой инициативы, просто как еще один вид оружия. Результат не показатель в данном случае». Применили снайпера, это как сбросили бомбу удачно. Бах, и куча трупов. Но бомба же не сама наводилась на цель. К тому же очень рельеф способствует. Здесь я несколько прибеднялся и упрощал, но мне становилось интересно. Даже грядущее объяснение отходило на второй план. Вместо плачущей девушки, прощавшейся со мной и просившей приехать, передо мной сидела вполне уверенная в себе, Молодая, красивая, очень даже знающая, чего она добивается женщина. А вот чего она все же добивается? Она-то это знает, а вот я никак не пойму. «И теперь у тебя есть доля в магазине Валамо, магазин в Порто франко потом ты еще где-нибудь откроешь магазин и станешь торговцем, солидным негациантом. Ты уверен, что у тебя это получится?» — с заметным оттенком иронии спросила Светлана. «Не знаю, пожал я плечами». Но пока мне интересно, я люблю оружие. Я много езжу по этой земле, встречаю многих людей. А банда сутенеров, которую вы искоречили в Порто-Франко, одна из встреч?» — стихиничала она. «Тебе их жалко?» «Ни капельки, еще и сама бы добавила», — категорически заявила она. «Я просто хотела сказать, что я об этом тоже знаю». «Вы что, установили за мной слежку?» Она отрицательно покачала головой отпив из бокала, а затем ответила. Нет, но если знать первоначальную информацию, ты знаешь, у кого спрашивать дальше и какие вопросы задавать. И тогда появляются новые подробности. У нас ведь почти в каждом городе есть свои офисы. Банковские, представительские, военные. А моя должность дает мне возможность задавать любые вопросы и просить что-то выяснить без всяких проблем. Никто не удивляется и не интересуется, зачем это мне. А зачем это тебе? Задал вопрос уже я сам. Это как раз то, о чем я собираюсь рассказать позже. Скажи лучше, а как ты на армейской базе сумел в Иране попасть? Они ведь должны были пригласить тебя. Я плохо приспособлен для действий в строю. Я сделал защитный жест руками, как бы отрубая тянущиеся ко мне щупальца. Одиночка. И возраст у меня совсем не призывной. Сорок лет все же. В таком возрасте легко отклонять предложение. А если снайпером, уточнила она, «Снайперы всегда одиночки, насколько я из фильма знаю. Я уже был снайпером на войне, больше не хочу». «Не обиделись?» «Нет, ни капли. Говорю же, я не призывная возрастная категория. Я даже получил право скупать у них трофеи со склада. Чем и торгую». «Оружейник-старьевщик?» «Это уже стихистом». «Наверное, пожал я плечами». Если она хотела меня этим зацепить, то промахнулась. Не вижу ничего обидного. А на какой войне ты был раньше, Чечня? А этого вы не знаете, искренне удивился я. Она ответила, с расстановкой, даже похлопывая ладонью по столу в так словам, как бы помогая мне лучше запомнить каждое слово. Орден – организация своеобразная, но у нее есть одно единственное правило, которое она выполняет безусловно. Тот, кто прошел ворота, родился заново. Она сделала паузу, глядя мне в глаза. Мы не выясняем ничего об их прошлой жизни и не ведем никаких записей. Для Ордена, и меня, кстати, ты родился считанные недели назад, а я приняла твои роды, зарегистрировав вход. А ты мало о себе рассказывал. Может быть, где-то и хранятся записи о прошлом, но это намного, намного выше моего уровня допуска. Я совсем в этом не уверена. Думаю, что нет таких записей. Нет, у нас система сбора сведений о прошлой жизни. Нет, в Чечне я не был. Я был в Афганистане, — ответил я. Долго? Примерно два года. И больше в армию ты не хочешь? Нет, мне достаточно, — сказал я как можно более категорично. Это окончательно. Как ты думаешь сам, ты человек русской армии? Я немного подумал над ответом. Точнее, сделал вид, что думаю, затем сказал. Нет, я сам по себе. Мне с ними проще общаться, чем с другими, может быть, но не более. Ей принесли карри, два белых рисовых купола среди кусочков курицы, в оранжевом остром соусе. Она взяла вилку в правую руку. Перехватив мой взгляд, засмеялась. Что ты уставился? Здесь в основном американцы, у них всегда вилка в правой, даже если с ножом едят. Нарежут весь стейк, а потом вилку в правую руку едят по кусочку. Вот и я привыкла. А карии нарезать не нужно. Наколола кусочек курицы на вилку, попробовала. «Все равно слишком острым сделали», — слегка поморщилась она. «Каждый раз одно и то же». «Ты изменилась», — сказал я, глядя на нее. Потолстела. «Нет, этого я не вижу. Ты сама изменилась». «Ни капли покачала она головой, жуя курицу. Я такая же, как всегда». «А когда ты вышел из ворот, тогда я... да, изменилась. Временно. У меня была депрессия. Меня вместо повышения собирались переводить в порт Дели, Где душно, влажно, скучно, где я никого не знаю и мне ничего не светит. И тут появился ты, затащил меня в постель, подарил мне три дня настоящего праздника, и я влюбилась. А потом все наладилось, меня повысили, а влюбленной я осталась. Видишь, как все здорово получилось». — Да, уж вижу. — Ладно, не злись, — улыбнулась Светлана. — Ты мужское самолюбие ничем не задевается. Ты что, забыл, как я на тебя бросилась в офисе? Я не изменилась, я всё та же и хуже не стала. Просто стала сама собой, и всё. — Здесь не о самолюбии речь, — осторожно ответил я. Просто я был знаком с другой Светланой, а сейчас будто знакомлюсь заново. — Не совсем заново. «Все мои телесные стати и достоинства остались прежними, ты все знаешь». Она даже выпрямилась и слегка сделала некое движение плечами, демонстрируя грудь. «Появилась пара лишних килограммчиков на заднице, но я с ними справлюсь. К тому же она у меня и так не слишком маленькая, так что распределились они незаметно». «А они не телесные?» «Я прежняя, — вздохнула она. Я всегда такой была. Я знаю, чего хочу, я знаю, как этого добиться, я добиваюсь». «И чего ты добиваешься сейчас?» – спросил я. «И об этом тоже чуть позже». В очередной раз ушла от этого вопроса Светлана. «Я не хочу говорить об этом сейчас и здесь». «Все». Она неопределенно пошила пальцами. «Взаимосвязано». «А насчет знал?» «Ты ничего не знал обо мне и не знаешь сейчас». «Ты не знал, а встретил всего одна три ночи». «Ты не знаешь, кто я, откуда я взялась, почему я здесь». Я знаю о тебе столько же, ни капли больше. Те три дня, что мы были вместе, ты думал в основном о том, как бы меня еще попользовать, чтобы получить больше удовольствия. А я думал о том, как бы дать тебе воспользоваться, чтобы ты получил больше удовольствия. Вся наша совместная биография укладывается в список из как, куда и сколько раз. И все. Разве я не права?